Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обредший ропщет и бунтует. Безверием полимый сушен, невыносимый он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но... О ней не просит не скажет век с молитвой и слезой как не скорбит пред дверью впусти меня я верю боже мой приди на помощь мы ему не верю